Володе нельзя, слабо протестовала она, а между тем отдавалась его ласкам, отвечала на его поцелуи, и чувствовала неразрывную связь, образовавшуюся между ними, расторгнуть которую могла одна смерть. Она пугалась его страсти, старалась успокоить его, каждую минуту мог кто-нибудь войти. Наконец, она вырвалась от него, и едва он успел уйти, как в комнату вошел князь Облонский и остановился пораженный. Анжелика с матовой бледностью и стома на лице, с пылающими глазами и полуоткрытыми, пересохшими губами, казалось воплощением какой-то дикой страсти. «Анжелика, что с вами?» — медленно спросил он, всматриваясь в нее. С трудом подавляя свое волнение, она строго взглянула на него. «Как вы смели войти без позволения?» — резко спросила она. «Простите», — прошептал он, забывая свои подозрения под обаянием ее красоты. Он сделал было шаг к ней. Она быстрым, повелительным движением руки указала ему на дверь. «Выйдите, князь!» В голосе ее звучала бесповоротная решимость. Он вышел. Она упала на колени и зарыдала. Это были рыдания счастья, облегчившие ее наболевшую душу. Успокоившись и переодевшись, она объявила, что едет домой, так как чувствует себя нездоровой. На другой день Анжелика опять сказалась больной и не выходила. Она думала, что обманывает, а между тем она действительно была больна, если не физически, то нравственно. Владимир испытывал почти то же самое. После первого порыва счастья, охватившего их при мысли, что они любят друг друга, настали минуты мучительного сомнения и страха перед будущим. Это будущее их обоих тревожило. Оба связанные, хотя искусственно, но крепко, в глазах света с посторонними, чуждыми им лицами, они вдруг увидали самих себя, связанными друг с другом нравственно до гроба. Надо было порвать эти посторонние, препятствующие их счастью путы. Граф Владимир, с его светлым умом и сильным характером, Черды, которыми наградила и за которые полюбила его Анжелика. К утру другого дня уже все обдумал, решил и твердо шел навстречу приближающейся жизненной грозе, предвкушая заранее чистую атмосферу счастья, покупаемую предстоящей бурей. Нельзя сказать, чтобы это досталось ему безмучительно проведенных часов. Вечером Анжелика вышла из своей комнаты и, войдя в гостиную, остановилась на пороге. На кресле у окна сидел граф Владимир. Увидя ее, он быстро встал и пошел к ней навстречу. Заметив, что она с трудом держится на ногах от волнения, он бережно довел ее до кресла и сел против нее. Молодая девушка с невероятным усилием воли поборола свое волнение и почти спокойным голосом произнесла, «Владимир Николаевич, нам нужно поговорить о том...» Она остановилась на минуту. «О том, что было вчера. Я не могу больше мучиться и находиться в неизвестности». «А вы думаете, что я не желаю того же?» — с жаром сказал он. «Я и сам хотел сказать вам, что, как это не будет трудно, но вы будете моей женой». «Никогда», — быстро перебила она его, — «никогда этого быть не может. Вы можете не жениться на Элен, но моим мужем вы не будете. Ваши родители не только проклянут вас, но и лишат вас состояния. Я не хочу, чтобы из-за меня вы лишились чего-нибудь». «Мне ничего не нужно», — начал он. «Нет-нет, этому не бывать». Снова перебила она его. «Оставим это. Я хотела объяснить вам, почему я решилась выйти замуж, несмотря на то, что сердце мое принадлежит вам. Я никогда бы этого не сделала, так как хотела посвятить себя искусству. Но когда я недавно убедилась, что вы тоже любите меня, то я подумала, что если я отказываюсь от своей любви, то и не должна заставлять вас страдать, и лучшим лекарством для этого будет мое замужество. Я надеялась на себя», — добавила она с горькой улыбкой, — но все это случилось против моей воли. «Значит, Анжелика, вы хотите расстаться со мной?» с усилием выговорил он. «Вам мне «Расстаться?» — страстно крикнула она, порывисто наклонившись к нему и обвив руками его шею. «С вами, с тобой никогда, нет, не могу, это невозможно, я слишком люблю тебя». Она опомнилась, сама испугалась своего крика и боязливо оглянувшись отняла руки. «Никого нет дома», — успокоил ее граф, нежно взял за руку и притянул к себе.